Глава седьмая. «Глеб вообще хоть иногда прорезается?» спросила Варька. Я покачала головой. После отъезда из страны он периодически со мной связывался. Потом наше общение стало все более и более редким. И в конце концов сошло на нет. Я не знала, в какую страну он уехал и где живет сейчас. Но сработала народная мудрость. С глаз долой и сердце вон. У нас могло бы что-то получиться, если бы Глеб остался в России. но он не остался. Хотя его домом я иногда пользуюсь. Мы с детьми, с свекровью и Прохором ездили за ягодами и использовали дом Глеба как базу. Там недалеко лес, куда мы и ходили. Купаться в пешей досягаемости негде. Машину я оставляла в его дворе. Мы пили там чай, но не ночевали. Может, на следующее лето туда отправятся свекровь с Владиком. Но кто знает, что будет следующим летом. Я не загадываю так далеко. Может, вернуться Глеб. Может. «Жизнь может кардинально поменяться. Хотелось бы, чтобы в лучшую сторону». Несколько раз меня приглашали к своим собакам соседи Глеба. Они про него ничего не знали. Как раз хотели спросить у меня. «Вася, тебе нужен мужчина», — сказала лучшая подруга. «Чья бы корова мучала, заметила я. «Тебе нужна поддержка. Больше, чем мне. Чтобы мужик взял на себя часть проблем. Ага, жди больше». «Мужики только и норовят свои проблемы свалить на кого-то еще. А чтобы взять чужие?» «А Антоний?» – спросила Варя. «Он голубой или нет? Можешь, наконец, мне сказать?» «Антоний – это мой друг. Мы учились в одном классе и сидели за одной партой. Мы не могли не подружиться, потому что оба быстро стали предметами насмешек. Наши одноклассники считали, что у меня мужское имя – Вася, а у него женское – Тоня». Он пытался представляться Антоном, но этот вариант не прижился. Росли мы в те годы, когда исмилился поток информации о гермафродитах, транссексуалах, смене пола. Нас издевательски спрашивали, не ощущаем ли мы дискомфорт в своем теле, не собираемся ли прибегнуть к хирургическому вмешательству. Хотя наши полные имена соответствовали полу каждого из нас, Антони и Василиса. Но злых детей это мало волновало. А мы держались друг за друга и поддерживали друг друга. Я до сих пор не могу объяснить, почему мы с ним стали объектами травли. Внешне мы не отличались от других детей. У нас только были не те имена. Хотя много ли надо, чтобы найти козлов отпущения? И нас объединяло еще одно. Мы с ранних лет знали, чем хотим заниматься. И рано занялись выбранным делом. Я начала подрабатывать в ветеринарной клинике в 14 лет. и никакой другой специальности, кроме ветеринара, для себя не видела. Антони интересовался древней историей, греческой и римской. Ко времени окончания школы он знал древнегреческий, латынь, а заодно еще и современный греческий, и итальянский, и еще и английский, который мы учили в обязательном порядке в рамках школьной программы. Ему повезло встретить преподавателя древнегреческой истории, старого профессора, который разглядел в Антонии свою смену. Антоний в 12 лет пришел на лекцию этого преподавателя в каком-то доме культуры. Лекция была для взрослых, его не хотели пускать. Тут появился сам преподаватель, велел пропустить, потом предложил мальчику остаться, долго с ним разговаривал и стал заниматься с ним индивидуально, то есть направлять Антония. Моего друга не нужно было подгонять. Ни у него, ни у меня не было отца. Мать развелась с моим, когда мне еще не исполнилось и годы, и он уехал на заработки на север, и больше не появлялся. Может, он был отправлен в северном направлении за государственный счет. Я этого просто не знаю. Мать про него не рассказывала, несмотря на все мои попытки о нем хоть что-нибудь узнать. Теперь уже не спросишь. В квартире я не нашла никаких документов и никаких фотографий матери с мужчинами. Мать Антония замужем не была ни разу, но родила двоих детей, его и младшую сестру Клеопатру, от разных отцов. И если моя мать тянула лямку сама, никаких мужиков в дом не водила, у матери Антония всегда был какой-то кавалер, готовый ее содержать. Правда, никто не желал на ней жениться. Я знаю, что Антоний всех их ненавидел, а его сестра Клеопатра любила. И эти мужики баловали мать и сестру Антония, а на него в лучшем случае не обращали внимания. В худшем. пытались воспитывать. Моя мама меня любила. У нее не было лишнего времени на меня. Она много работала. Но я знала, что если мне на самом деле будет плохо, то она оставит все дела и бросится меня спасать. Мама во всем меня поддерживала и баловала, как могла. А Антония никто не баловал. И его матери было на него плевать. Мать Антония мало обращала внимание на детей. Она больше занималась собой и устройством своей личной жизни. Моя мной занималась, и мой интерес к ветеринарии одобрила. Это гораздо лучше, чем если я буду болтаться на улице. Денег на спортивной секции у нее не хватало. Она считала, что гораздо важнее правильно питаться и ездить отдыхать на море. У матери Антония денег на кружки тоже не было. Она их тратила на наряды и косметику. На мой вопрос, как так получилось, что Антоний заинтересовался римской и греческой историей, Он ответил, что начал с изучения истории своего имени и имени сестры. Его заинтересовала история Антония и Клеопатры, потом древность в целом, но больше Греция, чем Рим. Египтом он занимался постольку-поскольку, но древнеегипетскую историю тоже знал неплохо. Может, он просто уходил в древность из современного мира, в котором чувствовал себя некомфортно. Я занималась лечением животных, что давало мне моральное удовлетворение, И мне самой было гораздо комфортнее с животными, чем с людьми. Антоний занимался с животными не хотел. Потом у Антония в школе случился конфликт. Он поправил нашу историчку. Историчка устроила скандал. Антония вызвали к директору, где историчка истерила, а он спокойно, четко и аргументированно объяснил, в чем она не права. Оказалось, что сестра исторички работает в РУНО, а директриса, хотя и сочувствует Антонию, Место свое терять не желает. В школу вызвали мать Антония, для которой интерес сына к истории вообще стал открытием. Так мы впервые столкнулись с несправедливостью мира взрослых. Я предложила Антонию обратиться за помощью к Аристарху Кирилловичу, ученому мужу, взявшему на дни покровительство, и поехала домой к профессору вместе с ним, чтобы изложить суть конфликта. Я не могла смотреть, как историчка, которую я сама терпеть не могла. Травит моего друга, а другие учителя боятся за него вступиться, чтобы не потерять место. А теперь отвечать будет самый умный Антоний Ростовцев. И что по этому поводу скажет всезнающий Антоний Ростовцев? И все в таком роде. Издевки не прекращались, а только усиливались. Хотя Антоний никого другого из учителей не поправлял и, например, математическими знаниями не блистал и не стремился доказать никакие известные теоремы. А историчку он поправил, и на следующем уроке, под хохот наших одноклассников, она вылетела из класса красная как рак, и Антония опять вызвали к директору. Аристарх Кириллович, которого я видела впервые в жизни, очень внимательно нас выслушал, то есть правильнее будет сказать «меня».» Антоний молчал. «Нельзя говорить дураку, что он дурак», — со вздохом произнес Аристарх Кириллович. «Василиса, приготовь нам всем бутерброды и чай». «Пожалуйста, и начинайте его пить. А я пока позвоню и проконсультируюсь. Что можно сделать?» Разговаривал Аристар Кириллович минут двадцать. Потом вернулся к нам и сказал, что завтра заберет нас на машине из школы и отвезет к одному своему знакомому, большому милицейскому начальнику. А он как раз сегодня вечером подумает, что можно сделать. «Полковник Олег Романович тоже очень внимательно выслушал меня. Антони молчал. «Что сказала твоя мать?» – спросил он у моего друга после того, как я закончила сольное выступление. Моя, кстати, сказала, что надо бороться за свои права, и меня похвалила за то, что я не оставляю друга в беде. «В крайнем случае перейдешь в другую школу. Конечно, это у нас во дворе, но ничего, многие через полгорода ездят». «Чтобы я никуда не лез и не создавал ей проблем». Я влезла и повторила, что сказала моя мать. «Тебя травят, Василиса?» «Сейчас нет. Раньше нас обоих травили из-за наших имен. Успокоились. Но я не могу смотреть, как травят Антония. Он на самом деле умный и точно знает гораздо больше нашей исторички. Он был прав, а остальные – трусы». В 15 лет я была категорично, видела только черное и белое. Я не понимала, что людям нужно кормить семьи. Они не хотят ничего менять, не хотят лишних проблем на работе. Какое им дело до одного из многочисленных учеников? Какого-то выскочки, который посмел публично исправить уважаемую учительницу и не собирается извиняться. Наоборот, продолжает настаивать, что она была не права. Если бы склонил голову, покаялся, дело бы быстро забылось. Но оно не забывалось. Наши одноклассники знали, что прав Антоний, и хихикали в спину историчке. Милицейский начальник Олег Романович сказал то, что мы не ожидали. Но от профессора Аристарха Кирилловича он знал о планах Антония на будущее и был другом Аристарха Кирилловича. Антони хотел стать режиссером и ставить фильмы и спектакли на свои любимые древнегреческие и древнеримские темы. Преподавать не хотел, в науку тоже идти не хотел. Тебе нужен психиатрический диагноз. Любой. В твоем случае это может помочь в жизни. И вопросов к тебе не будет. Правда, водительские права не сможешь получить. Хотя... В общем, Антони отправился на пару месяцев в клинику, где усиленно занимался своей историей, начал учить немецкий, а также не забывал школьную программу. Туда приходили какие-то учителя, не из нашей школы. Я регулярно навещала друга, пересказывала уроки. В клинике он экстерном сдал экзамены. И снова пришел в нашу школу 1 сентября, когда начинался уже следующий учебный год. Насколько мы поняли, деньгами врачей подпитывал Аристарх Кириллович, у которого не было семьи и который воспринимал Антония то ли как сына, то ли как внука. Ему там ничего не кололи, таблетками не пичкали. Он там просто жил. Хотя он в России был далеко не первым, кто становился психом за взятку. Это у нас вообще в национальных традициях. Иногда это был единственный способ не сесть в тюрьму и не пойти в армию. Психиатрические заболевания симулировали, чтобы избежать расстрела. Директора советских магазинов – еще и чтобы избежать конфискации имущества. В СССР психиатрия использовалась в политических целях и считается одним из основных видов политических репрессий того периода. Первый приказ такого рода в 1921 году отдал Дзержинский. В психиатрическую клинику заключили Марию Спиридонову, одну из руководителей партии левых эсеров. В дальнейшем в психиатрических больницах оказалась масса людей, посаженных по печально известной 58-й статье. И никто точно не знает, действительно ли они страдали психическими расстройствами, а если и страдали, то в какой степени. По официальным данным, треть политических заключенных в СССР попадала в психиатрические клиники. Масса ученых писателей, художников, партийных деятелей провели какое-то время в психиатрических больницах. Советская психиатрия считала больными людьми не только политических диссидентов, но и неординарно мыслящих творческих людей. В общем, человек с паровыми вдохновения признавался нездоровым. Им обычно ставили диагноз вялотекущей шизофрении. шизофрения», Определение вялотекущей шизофрении было такое, что под него можно было подвести кого угодно и, соответственно, выполнять полученные приказы или зарабатывать деньги. Эта болезнь оказалась находкой для КГБ. Развивается медленно, может никак не проявляться. Большинство политических диссидентов получали именно этот диагноз. Его ставили и религиозным людям, ведь религия считалась опиумом для народа. и советский человек должен был быть атеистом. Когда времена начали меняться, в 88-89 годах, с психиатрического учета были сняты порядка 2 миллионов человек. Все с диагнозом «вяло шизофрения». Антонию вроде бы поставили мало малопроградиентную шизофрению и вроде еще и невротическое расстройство. В дальнейшем это на самом деле пошло ему на пользу. Даже уже в школе пошло. С матерью Антония разговаривал Аристарх Кириллович. Оказалось, что она давно считает сына ненормальным. Разве нормальный парень будет интересоваться тем, чем ее отпрыск? А в тот период у нее была новая любовь. Она ни разу не навестила сына в клинике. Все бумаги, которые подсовывал Аристарх Кириллович, подписывала. 1 сентября, когда мы снова пришли в школу, старой исторички там не оказалось. Ученикам ничего не говорили, но мы узнали через Олега Романовича, что против нее возбуждено уголовное дело, то есть против всей их семейки – ее мужа, сестры, мужа сестры и ее самой. Мужья двух сестер были чиновниками и погорели на распределении госзаказа. С распределением денег по школам была связана сестра, а наша историчка, как оказалось, метила на место директора школы, но не только не дождалась назначения. а вообще была вынуждена школу покинуть. На нашу историчку, не занимающую чиновничью должность, было записано огромное количество движимого и недвижимого имущества. И когда начался учебный год, правоохранительные органы занимались изучением его происхождения. Мы с Антонием могли только порадоваться, что больше ее не увидим. Ее не посадили, а трое родственников отправились в места не столь отдаленные. Вместо нее пришла молодая девчонка по имени Ангелина, которую явно предупредили об Антонии, официально признанном психом. Антоний всем, кто к нему приставал, теперь спокойно мог сказать «Я псих, со справкой, убью или покалечу, мне ничего не будет». И те, кто к нему цеплялся, цепляться прекратили. А Ангелина стала гулять с Антонием в парке, подкармливать его, а потом уже в выпускном классе стала его первой женщиной. Они поженились уже после того, как мы окончили школу, как только Антонию исполнилось 18 лет. Наши пути разошлись. Каждый из нас учился тому, чем хотел заниматься. Я тоже рано вышла замуж, в 19 лет родила Алису. Встретились мы снова после того, как Антоний увидел программу моей подруги Варьки о том, как я стала суррогатной матерью, чтобы оплатить операцию сыну. Правильнее будет сказать, Антоний услышал, как меня обсуждали его актрисы, и нашел соответствующую информацию в интернете. В интернете просмотрел все программы с моим участием. Про фонды, про то, как саму Варьку один директор фонда хотел убить, но не смог задушить, и она выбралась из могилы. Все старые Варькины программы можно смотреть на сайте их телеканала, хоть по сто раз. Телевизор Антони не смотрит. Фонды и Варька Антони не интересовали. Его интересовала я. Сам он к тому времени стал успешным режиссером, признанным на Западе. Я регулярно читала о нем статьи, смотрела его выступления по телевизору, но не навязывалась. Оказалось, что чуть ли не весь наш класс, параллельный класс, ученики нашей школы, с которыми Антони вообще никогда не общался, учителя и их родственники хотели или получить от Антони деньги, или примазаться к его славе. И это те, кто его дразнил и издевался над ним в школе. Они давали интервью желтой прессе, они лезли в ток-шоу. Антони о своей личной жизни не говорил ничего. С женой он давно развелся, там росла дочь, ровесница моей Алисы, где-то на полгода старше. Бывшая жена его никогда грязью не поливала, никаких деталей семейной жизни не раскрывала и повторяла только одну фразу в разных вариациях. «Жить с гением невозможно. Никто не знал, с кем он теперь живет». Конечно, журналисты нашли дом, но Антони всегда выходил из него один и возвращался один. Его не могли связать ни с одной актрисой, певицей, журналисткой, моделью, художницей. Вообще ни с одной женщиной не могли. Он периодически ужинал и обедал с мужчинами, но, скорее всего, это были деловые обеды и ужины. Но про его сумасшедшую сексуальную мужскую харизму говорили и писали все журналистки, актрисы, гримерши, И остальные женщины, которые по каким-то причинам оказывались рядом с ним. Они говорили про мужественность, чувственность, когда надо жесткость. А когда нужна мягкость, то будет мягкость. Он мог добиться от актеров и актрис того, что хотел. И находил к каждому человеку правильный подход. Он видел, слышал и чувствовал людей. Его актеры, весь персонал, который с ним трудился над какими-то угодно проектами, просто его обожали. Я знаю, что он очень много работал. У него уже был свой театр, и все спектакли шли с аншлагами. Я все собиралась сходить, но мешало то одно, то другое. Я не могла заранее запланировать мероприятие на вечер. Я не знала, что будет вечером через две недели, а тем более через месяц. А билеты в театр Антония нужно брать заранее. Я просто боялась, что они пропадут. Но его фильмы я посмотрела все. Я была поражена и восхищена. Это было красиво и познавательно, и еще захватывающе. Смесь истории, детектива, любовной драмы. Детективная и любовная линии у Антония присутствовали всегда, и во всех своих фильмах он проводил вполне определенные идеи. Не стоит жертвовать жизнью ради любви. Не стоит кончать жизнь самоубийством, если не получилось с любовью. В жизни есть много других радостей. Жизнь – это не только и не столько любовь. У него была серьезная любовная драма. Когда ему говорили про отсутствие исторической достоверности, он смеялся. Какая достоверность, если во всех его фильмах присутствуют древнегреческие или древнеримские боги? Хотите правды? Смотрите документальное кино. Только какое документальное кино может быть о тех временах, о которых рассказывал Антоний? В любом случае считается, что художественное кино – имеет право на совпадение исторической фабулы с реальностью на одну треть. Остальное – вымысел. И ведь он даже не называет свои фильмы историческими. И при изучении истории вы в любом случае не получите правды. Историю писали люди со своим отношением к происходившим событиям, со своими задачами. Человек не может быть беспристрастным. А сколько раз историю переписывали? Еще Антони выступал с лекциями, потом стал совмещать лекции со спектаклями для наглядности. Для этого арендовал дворец спорта, и мест свободных не было. Он ездил на все фестивали, и его постоянно приглашали в Грецию, Италию, Германию, США и другие страны. Там он представлял свои фильмы, спектакли, выступал по телевидению. Сам же он говорил не только на английском, но и на немецком, итальянском и греческом. В Греции ему вообще какой-то орден вручили. Он легко получал разрешение на съемки за границей. Его внешний вид тоже привлекал внимание. Он обожал ипотировать публику. Антони отрастил длинные волосы. Насколько я помню, они у него были светлорусые. Теперь он их осветлил. Носил он одежду древних, всюду. То есть он появлялся в пошитых на заказ то римских, то греческих одеяниях. В римские периоды, как он их называл, Антони ходил в туниках, льняных и шерстяных, без рукавов и с длинными рукавами, в зависимости от сезона. Из его объяснений в какой-то программе я узнала, что мужская туника должна доходить до колен спереди, а сзади быть несколько длиннее. У римских сенаторов он позаимствовал вышитую вертикальную широкую пурпурную полосу. Поверх туники он надевал белоснежную тогу с пурпурной каймой, спускал один конец тоги вперед с левого плеча, Закрывал спину главной частью, пропускал под правой рукой и перебрасывал на левое плечо, таким образом закрывая переднюю часть тела. Одевание Антония было неоднократно заснято и журналистами, и обычными гражданами. В греческие периоды Антоний носил хитон, опять же с рукавами или без рукавов, который закреплялся на обоих плечах и подпоясывался, а поверх него гематий, полу которого перебрасывал через левое плечо. Иногда облачался в хламиду – небольшой плащ, застегивающийся пряжкой на груди. Обувь ему шил какой-то армянин. Летом и в помещениях Антоний ходил в сандалиях на кожаной подошве, которая привязывалась к ноге ремнями. В холодное время носил полуботинки. Народу объяснял, что римляне не появлялись на улицах в сандалиях. Это было строжайше запрещено. Хотя вроде фильмах, снятых до Антония, римляне как раз щеголяют в сандалиях. Оказалось, что должны быть как минимум полуботинки. Естественно, для нашего климата они делались более теплыми. Были и сапоги, доходившие до колен, почему-то красные и с четырьмя ремешками. Я даже не пыталась запомнить, кто что обувал в древности. У меня без этого проблем хватало. Но, насколько я поняла, Антоний выбрал для себя стиль римских сенаторов, который ему подходил больше всего. Не знаю, как Антоний защищал от холода ноги по всей длине. Может, поддевал рейтузы? Ведь при нашей погоде в туники итоги, но с голыми ногами не походишь. Римские солдаты, охотники, крестьяне в холодную погоду использовали повязки из льна и шерсти для бедер и голеней. Но в наши дни это, наверное, было бы слишком. В любом случае, одеяния у него в холодную погоду всегда были длинные, и под ними было не рассмотреть рейтузы, кальсоны или что он надевал. Летом он мог появиться и в относительно короткой одежде и светить волосатыми ногами в сандалиях. Когда его спрашивали про штаны и говорили, что мужик вообще-то должен их носить, Антоний спокойно отвечал, что это одежда варваров, к которой он не имеет никакого отношения. Также он заявлял, что носит на бедренную повязку. Для особых случаев у него была особая одежда, пурпурная тога, какие надевали триумфаторы. Кто вышивал на ней золотом сцены, не знаю. Но они были не из римской истории, а соответствовали мероприятиях, на которых Антоний появлялся. И каждый раз вызывали фурор. Ну, а венки? Ему их плели специально в одном цветочном салоне. И из колосьев, и из лавровых веток. В таких одеяниях он получал награды на фестивалях, наших и зарубежных. И никто уже не ожидал, что он на красной дорожке появится во фраке, или придет в костюме на официальный прием или переговоры. Дресс-код Антони не волновал. Его позиция была простой и понятной. «Я одеваюсь так и только так. Не пустите? Уеду прочь». Его пускали. В общем, выпендривался он как мог. И выделялся всегда. И привлекал внимание прессы всегда. Его ругали и хвалили. Поносили и восторгались им. Он стал известной личностью в мировых масштабах. И его везде принимали на его условиях. Тем более, что в Греции он говорил на греческом, в Италии на итальянском, в Германии на немецком, а во всех остальных странах на английском и четко доносил свои мысли и идеи. Ему не требовался переводчик, как другим нашим режиссёрам и актёрам. И благодаря его внешнему виду его сразу и везде узнавали. Но он нигде и никогда не появился ни с одной женщиной. Он никогда не отвечал на вопросы про личную жизнь. заявляя, что личная жизнь должна быть личной. Хотя актрисы вешались на него пачками. И не только актрисы. Несколько раз на зарубежных фестивалях они появились вместе с литовским режиссером Рудольфом Кальвинсказском. Требовалось прийти со спутником или спутницей. Оба были приглашены. Они составили пару. Никто не знал, как они познакомились. Наша пресса писала кипятком. На Западе появление двух известных режиссеров пары, не было ничем необычным. Там СМИ хорошо выдрессированы. Попробуй скажи что-нибудь против двух мужчин и получишь многомиллионный иск. Но они с Кальвинскаском никогда не обнимались на публике, не целовались, за ручки не держались. Они просто приходили вместе и вместе сидели в залах и на приемах. На вопросы о своих взаимоотношениях не отвечали. Конкурентами они не были. Рудольф Кальвинскаск Начинал с любовных драм на современном материале или из недавней истории. Например, о побеге принцессы из Бахрейна и американского морского пехотинца. Но даже если в жизни все закончилось плохо, Олькан Вискаско всегда был счастливый конец. И это нравилось людям. А потом он придумал литовского супершпиона, Арвидаса Даукантаса, этакого Джеймса Бонда на современный лад, да еще и представителя маленького гордого литовского народа, Для исполнения роли шпиона Арвидаса был найден очень красивый литовец. Конечно, натуральный блондин с роскошным накачанным телом, от которого млели женщины по всему миру. Сюжеты, конечно, были бредовые. ФСБ и ЦРУ не могут решить проблемы, пока не пригласят на помощь Арвидаса. Ему в помощь выделяют или русскую агентессу, имеющую в предках и кого-то из Романовых, и кого-то из верхушки КГБ, или американскую потомственную разведчицу. Он мечется между этими двумя бабами, периодически появляются и другие. Из Англии с королевской кровью в Венах, из Италии с родословной до какого-то сенатора из Древнего Рима, из Германии с Карлом Великим среди предков. Эту несусветную, но потрясающе красивую глупость смотрели во всех странах. Продвижению фильмов Кальвенкасса активно способствовали литовцы, расселившиеся по всему миру. В США их живет около 700 тысяч. Они есть в Великобритании, Канаде, Германии, Испании, Норвегии. Большая община в Бразилии. Есть община в ЮАР и Австралии. Народ во всех странах любит обаятельных шпионов, мастеров всех боевых искусств, стреляющих из всех видов оружия и при этом великолепных любовников. И всегда хороший конец. Рудольфа Кальвинкаса, как и Антони, регулярно приглашают в разные страны и на все международные фестивали. Вот они и объединили силы, и еще оба вели себя как чудики, что тоже всегда привлекает внимание СМИ. Антони, как я уже говорила, всегда облачался в одежду древних, а Кальвинкас выбрал для себя пижамы и кеды. И теперь самые известные модельеры мира борются за право сшить Рудольфу Станиславовичу новую выходную пижаму. Благодаря ему они вошли в моду и из сугубо домашней одежды превратились в наряд, в котором можно пойти на вечеринку. На красных дорожках эти двое появлялись исключительно в своей фирменной одежде, и никто ни разу ни слова не сказал. Все мировые СМИ снимали и показывали в первую очередь их, и все ждут, что эти двое выкинут в следующий раз. Правильнее будет сказать – отмочат. Глава восьмая. Антоний позвонил мне, когда я еще переживала отъезд Глеба. Дети уже родились и были переданы биологическим родителям. «Почему ты не обратилась ко мне?» – спросил он. «Не хотела уподобляться нашим одноклассникам?» – ответила я. «Ты не наши одноклассники», – твердо сказал Антоний. «Ты всегда меня поддерживала. Я выжил и не сломался только благодаря тебе. Неужели ты думаешь, что я бы не поддержал тебя?» Честно говоря, я не знала. Люди меняются. А если добиваются всемирной известности, то могут измениться очень сильно. Но у меня никогда не возникало мысли просить денег у Антония. Я вообще ненавижу у кого-то что-то просить. И обошлась и в случае серьезной трагедии в моей семье. Сама справилась. По мере возможности помогли Варька и ее коллеги. Антони предложил встретиться. Я согласилась. Он спросил, может ли он приехать ко мне. «Конечно». Ответила я, а сама подумала, что наши бабки у подъезда в очередной раз выпадут в осадок, как говорит моя дочь. Они переваривали мое суррогатное материнство, но Антония в одеяниях римского сенатора или греческого философа они не забудут долго. Хотя я понимала, что он не может появиться в ресторане ни с одной женщиной. Его же везде узнают. Нам не дадут пообщаться, а потом еще у меня усложнится жизнь. Ведь меня же тоже могут узнать. как ту самую суррогатную мать. Но Антони приехал в нормальной одежде, джинсах, рубашке и свитере. Волосы были спрятаны под париком с короткими каштановыми волосами, которые он у меня снял, пояснив, что в нем жарко и неудобно. «А если наоборот?» — спросила я. «В смысле парик с белыми длинными волосами, а под ним что-то типа того, что у тебя всегда было?» Антони ответил, что он проводит массу времени в жарких странах. И там в парике ходить тяжело. Он рассматривал этот вариант, но отказался от него в самом начале своего восхождения к славе. Я смотрела на него и видела своего друга детства Тоньку. Только в уголках глаз у него появились морщинки, которых там раньше не было. И на лбу пролегла глубокая морщина. Да и выражение лица стало жестким. Хотя, когда он смотрел мне в глаза и улыбался мне, эта жесткость уходила. Внутри у меня что-то шевельнулось. Что-то. что я не должна была выпускать наружу. И сердце судорожно забилось. Но я мысленно сказала себе. Он теперь известный режиссер. Всемирно известный. У него таких, как я, миллионы. Стоит только свистнуть. Да, наверное, и свистеть не надо. Сами вешаются и сами себя предлагают. Молодой, красивый, богатый, талантливый, известный мужик. Убойное сочетание. Антони познакомился с Калерией Юрьевной, потом с Владиком. Спросил про мою маму, которую помнил, увидел ее. Алисы тогда дома не было. Прихрамывающий Прохор не отходил от меня и внимательно следил за гостем, то ли по тайному поручению хозяина, то ли по собственной инициативе. Антоний Прохора воспринял серьезно, что Прохору понравилось, но он все равно весь вечер просидел с нами на кухне, наблюдая за развитием ситуации. Потом появился трехлапый енот Федот, тоже сидел с нами на кухне и требовал зефир. Кошка Сима то заходила, то выходила и требовала мяса. Прохор не приучен попрошайничать, но я его все равно балую и периодически даю вкусняшки. Если двое других получают, то и сторожевая собака тоже должна. Когда Алиса вернулась в тот вечер, ничего спрашивать не стала. Вероятно, решила, что Антоний клиент. Возможно, она считала, что у меня просто не может никто появиться так скоро после отъезда Глеба. Может, Алиса надеялась? что он все-таки вернется в обозримом будущем. Или что я собираюсь его ждать. Я вообще-то собиралась. И про появиться говорить было еще рано. Когда мы прошли на кухню, Антони спросил, давно ли лежит мама. Потом про мужа, про личную жизнь. «Мне не до личной жизни», — ответила я. «Зачем рассказывать про Глеба? Когда на тебе три инвалида, а если считать животных, то целых пять». Антони спросил про животных. Я сказала, что Прохор пострадал, спасая жизнь хозяину. Лечился у меня, да так и остался. У хозяина теперь другая жизнь. А Федот пострадал в моем присутствии. Он сбегал из контактного зоопарка в элитном комплексе, где проживают биологические родители выношенных мною детей. И там же попал под машину одного из жильцов. Я его оперировала. Сотрудники контактного зоопарка это сделать не могли. У меня же с собой было все необходимое. Я без своей ветеринарной сумки из дома не выезжаю. Мои услуги оплатил виновник аварии, но элитному зоопарку трехлапый енот оказался не нужен, и он переехал ко мне. Почему-то Владик и Алиса давно хотели именно енота. «Я помню, как ты всегда подбирала больных животных», печально улыбнулся Антоний и накрыл мою руку своей. От руки шло тепло, и у меня на душе стало тепло. Где он был все эти годы? Почему мы не виделись? Антони привез большую сумку продуктов, готовую курицу, торт из супермаркета, потом банку салата, который, по его словам, готовила его домработница, потому что магазинный он не покупает. Я тоже приготовила салат и потушила мясо. Мы болтали, будто и не расставались на долгие годы. Потом сходили погулять с Прохором. Потом снова болтали. Уехал он уже под утро. — Кто это был? — пытала меня утром Алиса. «Дело было в воскресенье, и мы все долго спали». «Мой одноклассник», — честно ответила я. «А где он был раньше?» Я пожала плечами. «В тюрьме сидел?» — спросила Алиса. «С чего ты взяла?» «Я его бандитскую рожу где-то видела», — заявила дочь. «Твоей маме нужен мужчина», — тут же напечатала на планшете калерия Юрьевна. Алиса хмыкнула и отправилась куда-то с подружкой. Владик был отправлен в Центр развлечений с дядей Колей, любителем белок, и дядей Колиным внуком. После того, как мы остались со свекровью вдвоем, не считая моей мамы и зверей, она вопросительно посмотрела на меня. Я рассказала про Антония, она его знала как режиссера, но не знала, что мы знакомы. «Зачем ты ему понадобилось через столько лет?» Я пересказала то, что слышала от самого Антония. Он узнал, что я стала суррогатной матерью, чтобы оплатить операцию Владику. «Сам хочет. Что хочет?» – не поняла я. «Тебя нанять. Вы хотите сказать, что он хочет нанять меня, чтобы я теперь ему родила ребенка?» Свекровь кивнула. «Но у него есть дочь, на полгода старше Алисы. Своего ребенка хочет. Только своего. Или с этим, кальвинкаском Тебе доверяет». Я моргнула. Мне это не приходило в голову. Но Антони не хотел, чтобы я рожала ему ребенка. Ему было не до ребенка, и это я поняла, когда он пригласил меня к себе домой. Я испытала состояние шока. У меня самой три инвалида, не считая животных. Но теперь мой ребенок может ходить, а свекровь не собирается сдаваться и намерена жить долго, чтобы помогать всем нам. У моих инвалидов, не считая матери, есть жизненные планы. Они на сегодняшний день счастливы, и они меня любят и ценят. У инвалидов на шее Антони надежды не было никакой. И я поняла, почему он никогда и никого не пускает в свой дом и свою личную жизнь. Его сестра выпрыгнула из окна из-за несчастной любви. Осталась жива, но сломала позвоночник и теперь прикована к постели. Ей 30 лет. У нее здоровое сердце. В большей или меньшей степени здоровые внутренние органы. И жить она может еще очень и очень долго. Она ненавидит весь свет, и в первую очередь здорового брата. Это вместо того, чтобы быть ему благодарной. Прыга из окна, она не подумала о том, что у нее есть сын. Теперь ему семь лет, и сыном занимается Антоний. Мать, у которой иссяк поток любовников, и в последние годы вдруг проснулась любовь к дочери, слегла после попытки самоубийства Клеопатры. У нее парализована рука и нога, но не пострадала речь. Она тоже ненавидит весь свет и беспрерывно орет. Также Антоний взял к себе своего учителя, Аристарха Кирилловича, который, на его счастье, почти не слышит. Аристарх Кириллович сам катается по квартире в инвалидном кресле и, несмотря на очень почтенный возраст, остается в здравом уме. Он слаб физически, но продолжает читать и писать книги. Но говорить с ним очень сложно. Антоний сказал, что возьмет на вооружение опыт моей свекрови, общающейся с помощью планшета. Аристарх Кириллович пишет на бумаге, а Антоне очень не хватает общения с ним. Вообще общения с умными нормальными людьми. Аристарха Кирилловича в какой-то степени смог заменить Рудольф Кальвенкаск, но они живут в разных странах и видятся не так часто, как хотелось бы обоим. Хотя, конечно, современная техника и технологии позволяют общаться каждый день, но хочется личного общения. У Антония две круглосуточные сиделки, которые выполняют роль домработниц и нянь, обе с Украины. Раз в три месяца их сменяют их родственницы, потом опять возвращается первая пара. И так продолжается уже не первый год и будет продолжаться еще долго. И кто-то из наших одноклассников и учителей хотел получить с Антония деньги и возмущался, что он их не раздает направо и налево. Я-то хотя бы примерно представляла, во сколько обходится содержание трех инвалидов – растущего ребенка и двух круглосуточных сиделок. Да и квартира в старом фонде явно обошлась в кругленькую сумму. Насколько я понимала, Антоний расселил старую коммуналку. Или ее расселили до него. А потом еще добавил звукоизоляцию, чтобы соседи снизу не слышали орущих мать и сестру Антония. Но теперь у каждого, включая сиделок, Была своя комната. «Поднимаешь, почему я выеживаюсь? спросил Антоний. «Понимаю. Не понимаю, почему ты мне не позвонил». «А ты мне?» Мы печально улыбнулись друг другу. Он взял мои руки в свои и сжал. «Понять человека, на котором три инвалида, может только другой человек, на котором три инвалида». И я очень уважала Антония за то, что он не кричал о своих проблемах на весь свет и ничего ни у кого не просил. Он просто закрыл от других свою жизнь и никого в нее не пускает. А попрошаек он игнорирует и правильно делает. Мы стали периодически общаться. Антоний приезжал к нам с племянником, который сразу же отправлялся к компьютеру Владика. Мальчишки нашли общий язык. Племянник Антония захотел собаку, енота и кота. Антоний согласился на кота, потому что гулять с собакой было просто некогда. Он не мог это взвалить на себя и заставлять своих сиделок заниматься еще с собакой. Как только я подобрала очередного кота и вылечила, он переехал к Антонию и сразу же там прижился. Кот своим хозяином выбрал Аристарха Кирилловича, у которого спит то на коленях, то на шее. Может, потому что дед постоянно дома. Алиса хмыкала, но с комментариями не лезла. Никакого намека на интим в наших отношениях с Антонием не было. Я не считала возможным проявлять инициативу в этом вопросе. А он не проявлял. Почему? Не знаю. Я много думала об этом. Пришла к выводу, что он не воспринимает меня как женщину. Я была ему другом. Всегда. Он знал, что я его выслушаю, поддержу. Со мной не нужно было играть никакую роль. Не нужно было выёживаться. Он мог полностью расслабиться и не думать, как бы не сказать что-то не то. Но у нас была масса тем для разговоров. Мне никогда и ни с кем в жизни не было так легко. И я знала, что ему легко со мной. Мы обсуждали его работу, мою работу, наших общих знакомых, моих пациентов и их хозяев, артистов Антония. Он часто советовался со мной. Его на самом деле интересовало мое мнение. Мы только не трогали личную жизнь. Он не упоминал моего бывшего мужа. Про Глеба не знал вообще. Я не спрашивала его про отношения с Кальвин Кассом, Он про него не говорил. Но на мероприятиях за рубежом они продолжали появляться вместе. У нас Антоний на большинстве мероприятий, которые посещал, присутствовал в одиночестве и в римских или греческих одеяниях. Но все к этому давно привыкли. Если Кальвенкас приезжал в Россию, их видели вместе в ресторанах, на каких-то тусовках. Кальвенкас всегда селился в гостинице. Антони в его номере ночевать не оставался. Журналисты за ним следили. То есть за обоими следили. Кальвенкас не водил к себе ни женщин, ни мужчин. И Антони в России нигде не появлялся ни с одной женщиной и ни с одним мужчиной. В смысле, как с явным партнером. Отношения с Кальвенкасом муссировались во всех СМИ, но никто ничего не мог сказать точно. Не было подтверждения любовной связи. Странно, что журналистам так и не удалось узнать, что происходит у него дома. К счастью, не было людей, которые бы им об этом сказали. Украинки держались за работу, остальные не выходили из дома. Кроме меня, вроде бы со стороны там никто вообще не бывал. Хотя новостей, связанных с Антонием, и так хватало. Он заставлял говорить и писать о своих фильмах и спектаклях, желающие в них сниматься и играть, выстраивались в очередь. Правда, в театре был постоянный состав труппы, но кастинги на его фильмы собирали огромные очереди, как профессиональных артистов, так и людей с улицы. и он сумел открыть несколько талантов. Он шокировал своим внешним видом, который никто даже не пытался копировать, понимая, что копия всегда хуже оригинала. А Антони вылезал то в новый тоги, то в новой тунике и объяснял значение вышивок. Личная жизнь отходила на второй план, да и полно было других актеров, режиссеров и дам из этого мира, у которых личная жизнь била ключом. А потом на Антония было совершено покушение. Но одна пуля попала в пряжку на груди, а вторая – в плечо. Стреляли у его дома, когда он выходил из подъезда, чтобы сесть в машину, за рулем которой был постоянно работающий на Антоне шофер. Он собирался на какую-то пресс-конференцию, и несколько журналистов дежурили у подъезда. Скорую вызвали мгновенно, как и полицию. Антония доставили в больницу, практически сразу же положили на операционный стол. А через час журналисты по всем каналам телевидения и радиостанциям вещали, что жизни величайшего режиссера современности ничего не угрожает. Место, с которого стрелял снайпер, тоже нашли быстро, но там уже давно не было ни снайпера, ни оружия. Антони позвонил вечером. «Как ты?» – закричала я. «Живой и жить буду», – хмыкнул друг. Антони спросил, могу ли я к нему приехать. Я сказала, что готова сорваться прямо сейчас. Но как мне попасть в больницу? Судя по кадрам в интернете и по телевизору, который смотрела свекровь, больница была окружена рядами поклонников и поклонниц, не говоря уже про журналистов. Никого внутрь не пускали. За тобой сейчас Рудольф заедет. и Его пустит И тебя вместе с ним. Что тебе привезти? Ничего, сама приезжай. Если журналисты будут наседать, скажешь, что ты моя одноклассница и ветеринар. И я лечусь у ветеринара. А потом уже я сам выступлю. Расскажу про ветеринарных врачей в древности. Оказывается, в Древней Индии ветеринарные врачи относились к высшему медицинскому сословию, как и врачи, лечившие людей. Ветеринария развивалась в Древнем Китае, Персии, Египте, Месопотамии, Греции и Риме. Ведь болезни животных наносили большой экономический ущерб. Так что в Древнем мире ветеринария получила очень широкое развитие. Много известно про работу ветеринаров в Древнем Риме. Там работали профессиональные ветеринарные врачи, отдельно войсковые. Существовали лазареты для больных лошадей, которые назывались ветеринариум. Врачи приезжали с Востока, Малой Азии и Египта и очень неплохо зарабатывали. Римские ветеринары учились у них. Если раб имел соответствующую квалификацию, то очень быстро переходил в категорию вольноотпущенников. До нас дошло несколько римских сочинений по ветеринарии. Например, за авторством Катона Старшего, Марка Теренция Ворона. Лучшим и наиболее полным считается труд «Публия Вегетция Рената» про основы диагностики при лечении животных. Уже древнеримские врачи отмечали сходство болезней людей и животных, сравнивали их. Крупнейший врач Древнего Рима Гален, известный не только людям, связанным с медициной, оказал влияние и на развитие ветеринарии. Его настойки, экстракты и отвары применялись и для лечения животных. В Древней Греции животных лечили в храмах, и можно сказать, что ветеринария была храмовой или жреческой. При этом существовала и так называемая народная ветеринария, ведь не все могли себе позволить обратиться к храмовым врачам. Ветеринарных врачей называли гипиаторами, потому что в первую очередь они занимались лошадьми. От древних греков до нас дошло большое количество работ по ветеринарии. многие из которых в X веке были собраны вместе неизвестным автором. Сборник получил название «Гипиатрика» и включает 420 работ. И ведь отец медицины Гиппократ является автором старейшей теории происхождения болезней у человека и животных. Только в наши дни про его интерес к болезням животных почему-то известно мало. Но учение Гиппократа на много веков определило развитие и медицины, и ветеринарии. Он говорил и о сходствах болезней, и их причин у людей и животных. Делил причины на так называемые общие и личные. «Так почему бы мне не лечиться у ветеринара, раз это такая древняя наука?» – рассмеялся Антоний. «Опять хочешь ипотировать публику?» «Конечно, надо постоянно подкидывать дровишек в огонь».